Ведьма. Сложно сказать, в какой момент цветочная впервые осознала себя саму. Она, конечно, помнила, как строили дома и мастили утоптанный грунт, но вот сознание и возможность действовать пришли к ней гораздо позже. В ходе изучения людей, наполнения разными эмоциями, понимания кратковременности их жизни, с каждым событием, что привлекало внимание улицы, она понемногу обретала себя. И, возможно, первым толчком к этому стал случай с ведьмой. Помимо простых горожан, лишенных магии, на цветочной селились и существа, наделенные ей. Ведьмы, колдуны, стихийники и представители волшебных народов. Улица никогда не вмешивалась в их дела, но любила наблюдать. Вот и на эту историю смотрела она со стороны лишь чуть беспокоясь о том, чтобы все закончилось благополучно. Дафна возненавидела его в тот самый миг, когда увидела. Возненавидела в нем все – смоленные волосы, широкую спину, сильные руки, особенно сильные руки, что так легко управлялись с тяжелым топором, словно тот совсем ничего не весил. Топор взмывал вверх и с глухим звуком погружался в древесину. Замирал на секунду. Но ведомой стальной воли лесоруба снова отправлялся ввысь и снова наносил удар, еще и еще. Звуки разносились по лесу и болью отзывались в хрупком девичьем теле, словно это ее, а не березу, сейчас рубили на части. Боль шипами прорастала в сердце, сковывало движение, задмевала разум, и лишь значительным усилием Дафне удалось избавиться от наваждения и броситься на защиту дерева. Стой! «Ее нельзя рубить!» Тонкие пальцы сомкнулись на ручки топора, в тщетной попытке остановить расправу. Взмах лишь немного замедлился, а девушка взлетела вверх, покорная чужой силе, отчаянно цепляясь за гладкое топорище. «Прошу прощения, мадмуазель, не стоит так делать. Вы могли пораниться?» Дровосек опустил орудие убийства и, дав на вновь, обрела почву под ногами. Нельзя лезть под топор. Он с любопытством разглядывал девушку голубыми глазами. Как летнее небо в полдень. Мелькнула у нее случайная мысль. Но тут же была отброшена прочь. Здесь нельзя рубить деревья. Но у меня есть разрешение. Вот, посмотрите. Из кармана широких брюк появилась бумага на вырубку леса. На первый взгляд с ней был полный порядок. Но Дафна все равно не верила. Я месяц назад обговаривала, какие участки леса и какие деревья могут пойти на сруб, и этой березы совершенно точно не было в их числе. Гнев клокотал внутри, но так и не находил выхода. Работники канцелярии остались далеко, а лесоруб не был, в общем-то, виноват в возникшей путанице. А теперь есть. Так что будьте любезны, отдайте мне бумагу, и я вернусь к работе. И большая мужская рука накрыла маленькую девичью ладошку. На мгновение мир замер. Два сердца споткнулись о весть откуда взявшуюся преграду и застучали в ускоренном темпе. Неведомые ощущения затопили двоих, соединив их судьбы и открыв дорогу чувствам, к сожалению, совершенно разным. «Да чтобы у тебя в руках все ломалось, пока железный мяч не зацветет!» Проклятие само сорвалось с губ. И, направляемая силой праведного гнева, осела на мозолистые мужские ладони. «А с этой бумажонкой я сама разберусь!» Дафна стремительно развернулась. Лишь волосы языками пламени мелькнули перед лицом оторопевшего дровосека. Еще секунда, и она скрылась в лесу. Исчезла, как исчезает пугливый утренний сон от первого петушинного крика. Элвин полюбил ее в тот самый момент, Когда увидел. Или чуть позже. Трудно сказать наверняка, учитывая обстоятельства встречи. Ведь не каждый день на тебя набрасываются девушки. Полюбил в ней все. Темно-рыжие пряди, зеленые глаза, стройный стан и неукротимую ярость. Особенно неукротимую ярость. Словно незнакомка совершенно ничего не боялась. Ослепительной молнией промелькнула их встреча оставив после себя только грохот сердца, гром воспоминаний и обломки топора. Он почему-то приказал долго жить. Ведьму на Цветочной улице знали давно, года три не меньше. Жила она в маленьком домике на границе леса и поля, в том месте, где Цветочная, совсем уже не похожая на широкую городскую улицу, тропинкой уходила в Березняк. Узкая ли, широкая ли становилась улица в той своей части или исчезала совсем, но в ратуше адрес ведьминого домика записали как цветочная 113 ф и это делало его еще одной местной достопримечательностью, наряду с заснувшей кошкой и металлическим мечом. Кто создал этот мяч и зачем, да подлинно неизвестно, но был он неотъемлемой частью бедного района города. В выемке на огромном камне, Выкорчивать которой не было совершенно никакой возможности, гордо возлежал большой мяч из металла. В ратуше шутили, что местный необразованный люд, услышав легенду о короле Артуре и мече в камне, все перепутал, переиначил и создал этот шедевр – гимн безграмотности и безвкусию. Так это или нет, никто не знал, да и не интересовался. Но бедняки немного гордились памятником – и собственной ведьмой, хотя и опасались такого соседства. Дафна решительно шла по улице. Встречные сторонились ее, и даже сильные мужчины не рисковали попадаться ей на пути. Было что-то во взгляде в напряженной линии губ и бровей, говорящее об опасности приближения. «Опять в ратушу пошла», – прошептала Тереза, и, бросив на Марику многозначительный взгляд, Напомнила известную всей улице истину. Так злобы и пышет, каждый раз, как туда ходит. И девушки продолжили снимать белье с веревки. Некрашенные, изрядно застиранные полотна ткани были, тем не менее, отменно чистыми. А уж как возвращается, так хоть всей улице во враге хоронись. Марика кивнула, и ее светлые кудряшки запрыгали в такт. А я хотела у нее сегодня настойку для волос забрать. Да, придется повременить, а то как бы метлой не получить вместо настойки. Девушки захихикали, вспоминая разные случаи, когда люди попадали ведьме под горячую руку. Благо, с ними самими никогда подобного не случалось. Дафна быстро миновала окраины. Злость в душе нарастала, бурлила и поднималась волнами, стоило вспомнить срубленные деревья. Чувствуя это, с дороги ведьмы разбегались все встречные – люди, кошки, бродячие псы. Рыбы начали сильнее биться в садках, когда она проходила берегом реки. Некоторым даже удалось выскочить. Тем неожиданней было для Дафны оказаться в толчье. Торговая площадь клокотала народом. Там и тут, в этом котле вскипали страсти, поднимались и взрывались пузыри со смехом или криками. «Да чтоб тебе все время не везло, пока сам к констеблю каяться не придешь!» Карманник отшатнулся и быстро исчез в толпе. Но проклятие уже намертво приклеилось и, судя по грохоту и ругани, начало действовать. «Да чтоб тебя бородавками обкидало, пока не женишься по любви!» Девушка не видела, кто ущипнул ее, но это было и не обязательно. Главное знать, за что проклинаешь. В нос ударила вонь, а в поле зрения замаячила голова якобы свежей рыбы, которую навязчиво предлагала купить дородная торговка. «Да чтоб тебя этот запах преследовал, пока не перестанешь обманывать покупателей!» Торговка выронила рыбу, и та, теряя чешую и оставляя липкие пятна, съехала по платью Дафны, поставив крест на ее попытках сохранить самообладание. Люди вокруг захохотали. Да чтобы вам всем икалось! У этих камней разума и то больше. Она топнула ногой, и спущенная с поводка сила стремительно заполнила площадь, растеклась по улице, легла на людей и впиталась в камни. Толпа в страхе раздалась в стороны, и ведьма уверенно пошла дальше, благо улица там была достаточно пуста. Ратушная площадь радовала гораздо меньшим количеством людей. Несколько парочек, одетых в светлое по случаю жары, прогуливалось у фонтана. Латочник лениво отгонял мух от карамелек на палочках и засахаренных орешков. Даже докучливые мальчишки-газетчики попрятались от солнца или попросту сбежали на речку. Все вокруг дышало миром и покоем, и Дафна чувствовала себя вороной на цветочной полянке или разрушающим пожаром. Темное платье, обычное для леса или бедной окраины, тут казалось совершенно неуместным. К тому же стараниями торговки оно стало еще и грязным, и с душком. Предчувствия просто-таки кричали, что идти в ратушу сегодня не стоит. Но с каким-то яростным отчаянием она продолжала двигаться вперед и подметать городскую брусчатку подолом несчастного платья. Предчувствия оправдались не то чтобы полностью, а троекратно. Настолько провальных бесед у Дафны не было даже при получении патента на ведьмовство, а тогда все сложилось очень плохо. На языке крутилось слово «фиаско», и сейчас у тебя в лесном домике она не могла найти объяснений столь бурной своей реакции, кроме как попенять на плохой день или обвинить во всем лесоруба. И то сильное непривычное чувство, что вызвало эта встреча. «Да что со мной такое? Я никого не проклинала уже лет пять, а тут как будто на ухо кто-то наговаривал». Ведьма села на скрипучую ступеньку крыльца и погладила полосатого кота. «И, боюсь, главный лесничий никогда не забудет мне этих чирьев. А мы ведь почти нашли с ним общий язык в прошлом месяце». Усталость и переживания дня давали о себе знать. Голова болела, руки и спина ныли, а сожаления о содеянном грызли изнутри. К тому же этот день, без сомнения, один из худших в ее жизни, еще не закончился. Пятая часть, никак не меньше, горожан, ходила проклятыми. Так что в скором времени стоило ожидать появления толпы недовольных. Хорошо, если без оружия и для их успокоения нужно было много воды. Вздохнув, Дафна встала, взяла ведро и отправилась на речку. Предстояло наполнить большую бочку. Журчание ручья, впадающего в реку, успокаивало мысли. Хотелось лечь на траву и ощутить ту необъяснимую и всеохватывающую общность природы и человека, погрузиться в нее, смыть чувство одиночества и страха. Но ведьма лишь вздохнула, набрала воды и повернулась в сторону дома. За кустами, подступавшими вплотную к тропинке, послышался треск и быстро стих. Давна взглянула туда и остановилась. На земле между березами что-то белело. И кто додумался бросить тряпку на муравейник? Изверги! Мысль эта и весьма болезненные ожоги от кислоты, пропитавший ветош. Сколыхнули, успокоившееся было раздражение, и придали сил. Отбросив тряпку подальше от лесных обителей, Дафна схватила ведро и решительно зашагала к дому, так и не заметив стороннего наблюдателя. Работа еще была не в проворот. Элвин долго смотрел вслед девушки, обещая себе, что расцелует каждый ее пальчик, как только разберется с проклятием и убедит Дафну, в своем праве целовать ее в любое время. Укрытие за деревом было не слишком надежным, и он покинул его, как только убедился в отсутствии людей. Тряпка, пропитанная муравьиной кислотой, валялась под кустом, и дровосек аккуратно сложил ее в кадушку к другим таким же. Руки чуть пощипывало, и он представил, каково сейчас Дафни с ее тонкой и нежной кожей. Наверняка все ужасно болит и чешется. И зачем девушка полезла в муравейник стаскивать тряпку? Ничего бы не случилось, полежи ж там немного. Пообещав себе еще раз, что впредь подобного не допустит, Элвин отправился к большому камню. «Вы посмотрите! Стоит, как ни в чем не бывало! В глаза ей плюнуть бесстыжей!» Разорялась воняющая несвежей рыбой торговка льна На, На -х кол ее!» Размахивал вилами здоровенный мужик. «Хик, хик, хик!» Дружно поддержал его нестройный хор голосов. Пришло гораздо меньше икающих, чем ожидала Дафна. Видимо, жара располагала к купанию и умыванию проточной водой, а это лучше прочего снимает все сглазы и проклятия ненаправленного действия. Воду она подготовила. А значит, скоро галдеть в лесу снова будут лишь сороки. Мадмуазель Дюпон. Вперед вышел констебль. За его плечом виднелся прыщавый нос главного лесничего. И это было плохо. С жалобами на вас обратилось более 50 человек. Немолодой усатый служитель закона помахал пачкой листов. Здесь указана сумма штрафа и компенсация пострадавшим. Так как официального источника дохода у вас нет, то конфискации и дальнейшей продажи подлежит дом и все ваше имущество. Остаток денег после покрытия штрафа, компенсации и издержек судебного производства, если таковой останется, будет возвращен вам, — зачитал констебль. — Жечь ведьму! — прокричал мужичонка, весь покрытый мерзкими бородавками. «Уж не его ли нашло проклятие на женитьбу по любви?» Призыв тут же подхватило и воинство. Дафна дрожала. Нет, она не думала сопротивляться правосудию. Себе дороже. А то в самом деле соберутся сжечь ведьму, как в темные века. Но дом было жалко. И вещи тоже. И себя. За три года это место полюбилось ей. И лес, и поле, и даже сам город. Такой разный, но всегда уютный и дружелюбный. Всегда, но только не сегодня. Казалось, и к ней уже все привыкли здесь. Но как же быстро забылись хорошие деяния. Стоило лишь раз оступиться. Все из-за лесоруба. Со злостью подумала Дафна. Вытерла влажные ладони о юбку и направилась к представителю властей. Толпа угрожающе качнулась навстречу и ощетинилась вилами, топорами, рогатинами и даже одним ржавым мечом. Помощь нужна? Дайте-ка это! Подсоблю со смертоубийством. Из задних рядов послышался смутно знакомый голос, а за голосом треск, звон и сдавленное ругательство. Толпа раздалась в стороны, являя взором лесоруба Элвина, путь которого усеивали обломки оружия и инструментов. То, что нужно. Меч выхватили из рук оторопевшего наемника. Железо крякнуло и развалилось на части. И вот это тоже пригодится. Вряд ли кто-то знал, как пачка жалоб могла помочь со смертоубийством. Впрочем, от нее остались лишь обрывки, которые шевелил игривый ветерок. — Чтоб у тебя в руках все ломалось! — вспомнила Дафна и неожиданно улыбнулась. А потом и захохотала и все смеялась и смеялась, не в силах остановиться. Вытирала слезы сначала ладонями, а потом рыдала-смеялась в чье-то плечо. Вцепилась в чужую рубашку, как в последнюю надежду, хотя была совершенно уверена, что больше ей ничего не угрожает. — Я бы обнял тебя, но боюсь сломать, — прошептал ей в макушку Элвин. — Но завтра ты уж никак не отвертишься дафна лишь усмехнулась это проклятие было так просто не снять итак больше пострадавших этой коты нет претензий не имеют записывал констебль мужичок вытирающий лицо после умывания открыл было рот но увидел протянутую руку элвина и передумал высказываться и руку конечно пожимать не стал мадам фостер господину ливзу Господину Роду и мистеру Валинуа разъяснены условия снятия проклятий. Претензий не имеют. Дафна вытерла рукавом вспотевший лоб, и пообещала себе больше никогда никого не проклинать. Лучше уж метлу огреть. Что ж, мадемуазель Дюпон, ущерб устранен, претензий ни у кого нет. «Сумма штрафа указана в этом документе и подлежит уплате в казначейство не позднее понедельника следующей недели». Констебль протянул Давни бумагу, кивнул на прощание и ушел. «А тебе разъяснить условия снятия проклятия?» Девушка повернулась к Элвину. Смотреть на него было волнующе приятно. И она никак не понимала, почему так злилась совсем недавно. А со мной надо сходить и полюбоваться достопримечательностями цветочной улицы. Под луной, подозрительно уточнила Дафна и получила в ответ недоумевающий взгляд. Вечер был в самом разгаре, и ждать до полуночи Элвин явно не планировал. Ладно, идем. И они отправились любоваться достопримечательностями, точнее тем, что осталось от металлического меча а не осталось от него ничего. На большом камне была разбита огромная клумба со множеством цветов. Яркие летние, они словно росли прямо на камне, хотя, конечно, это было не так. Ветер разносил тонкий аромат, смешивался со свежестью реки и добавлял чириканье птиц. Вечернее солнце размывало границы предметов, и казалось, будто смотришь в окно, открытое в совсем иной. «Волшебный мир». «А теперь гляди на ту Маргаритку», — шепнул на ухо Элвин. «Белую, которая сейчас зацветет». Но Дафна не успела. Пока искала среди разноцветия маленький цветок, он уже распустился, а где-то внутри словно лопнула струна, верный признак снятия проклятия. «Но как?» Только и смогла спросить девушка прежде чем оказалась в крепких объятиях. Много муравьиной кислоты, и мяч превратился в пыль. Очень много кислоты. Элвин выпустил Дафну из объятий и потер еще зудящие руки. А уж посадить цветы — дело совсем простое. «Та тряпка в лесу!» — вспомнила Дафна. «Вот зачем она там лежала! Но как это вообще пришло тебе в голову? Бабка моя та еще ведьма была, и по заковыристи условия оставила. И Дафна снова рассмеялась. Солнце шло на закат, а дело, точно вам говорю, к свадьбе. Ведь кто полюбил ведьму, тот никогда уже ее не отпустит. Да и ведьмы не привыкли упускать свое.